Пятнадцатая. Игра по-крупному. Прежде всего, пока Айни не ушла куда-нибудь по своим делам, оставив меня вообще без способа общения с подопечным, я поинтересовался у переводчицы, в чем заключается роль наставника. И заодно сразу спросил, что будет, если я просто оставлю этого несовершеннолетнего котенка и улечу со станции. Ведь задерживаться на Мидуру-4 дольше отведенного срока я не мог. Да и не собирался проводить остаток своей жизни тут, среди мейлонцев. Айни ответила не сразу, а сперва переспросила, что такое котенок. Я ответил максимально корректно и деликатно, подбирая слова, чтобы не задеть самолюбие представителями мейлонской расы, которых я неосторожно сравнил с домашними животными. «Котята — небольшие, покрытые густой шерстью хищные существа с моей родной планеты». Часто живут в домах вместе с людьми и служат источником хорошего настроения и всевозможных забавных ситуаций. Люди подкармливают их, обучают, заботятся и всячески балуют, получая взамен верного друга для самых различных совместных мероприятий. Герд Камар, вот ты ответил на свой вопрос, в чем заключается роль наставника. А вот на второй твой вопрос ответ еще более простой. Прайд отказался от тени Теперь он твой котенок. Вон, даже в описании персонажа уже данные обновились. Можешь включить его в свой прайд или оставить как есть. Но если ты собираешься куда-то лететь, то твоя обязанность — либо взять ученика с собой, либо позаботиться о том, чтобы воспитанник смог дождаться твоего возвращения. Бросить его ты, конечно, можешь. Вот только такой поступок очень сильно уронит твой авторитет. А этот показатель крайне важен для статусных игроков, насколько я слышала. Всю важность авторитета я еще не до конца осознал, но в целом готов был согласиться, что низкий авторитет лишает Герда части положенных ему бонусов. Вот только что Тамайни -то говорила про изменившееся описание у Тини. Я открыл справку по своему подкидышу и действительно обнаружил серьезные изменения. Тини Уи Камар. Милонец. Прайд. Неопределено. Вор 17 уровня. Уи Камар? Это что же выходит? Каждый, кого обворует Тинни, теперь увидит мое имя как четкий адрес, по которому следует обращаться с жалобами и требовать компенсации за действие этого малолетнего карманника? Ну офигеть, подстава! Да и к следующим записям вопросов у меня сразу же возникало больше, чем ответов на них. Например, «Прайд не определено». Что это значит? Где теперь будет выходить Тинни из игры в реальный мир, если в «Прайде» ему отказали? И что случится, если я сумею убедить руководство фракции «Хуман-3» включить новичка в состав? Уверен, что хотя бы эксперимент «Радио» Радуги и его заместители согласятся попробовать, так как ситуация крайне необычная и интересная. Вот только что в итоге получится? Я принесу инопланетное существо на Землю? Тени при выходе из игры вылезет из верткапсулы у нас под куполом? Я представил такое событие. Настоящий живой инопланетянин среди нас. Это же будет такой фурор, сопоставимый разве что с первым космическим полетом Юрия Гагарина или высадка американцев на Луну. Вот только затем моего котенка весьма предсказуемо заберут для исследований и допросов, примчавшиеся под купол серьезные бородатый академики и хмурые военные. Нужно отметить, крайне мрачная перспектива для Мейлонца оказаться в их цепких лапах, так как обратно в виртуальную игру его вряд ли уже отпустят. Кстати, мнением самого Тини насчет всего случившегося тоже неплохо бы поинтересоваться. Вдруг вор 17-го уровня совершенно не в восторге от того, что стал спутником представителя чужой расы, который до этого его ранил и унизил. Что если мой ученик собирается при первой же возможности сбежать от такого нежеланного хозяина? Я через переводчицу задал этот вопрос напряженному растрепанному мейлонцу. «Не знаю, Герт Камар». Я еще не отошел от шокирующего известия, что оказался не нужен Прайду небесного бойца, и что от меня вот так запросто избавились, просто вычеркнув из состава. Признаюсь, это очень больно и обидно. Кстати, я еще не знаю, какой вы наставник, но одно могу сказать точно. Про драгоценную платину в вашем инвентаре мои бывшие сотоварищи по Прайду не забыли. Я слишком хорошо знаю своих бывших коллег, а потому уверен, что информация о драгоценном металле сейчас передается кому надо» и ваши ценные имущества вскоре попытаются выкрасть или отобрать силой». Айми, переведя для меня этот длинный текст, добавила уже лично от себя. «Кстати, я полностью согласна с опасениями Тини. Здесь на Медуро-4 действует очень простое правило. Если за какой-то товар можно не платить, а отобрать силой, то именно так и поступят. Тут законы хищников, где уважают только силу, а за слабого никто не заступится». Так что на твоем месте, Герд комар я бы поспешила на корабль и обо всем рассказала капитану. Герд Сетисвир — весьма авторитетный свободный капитан. Мало кто рискнет с ним связываться. Эх, если бы все было так просто. С Герд Сетисвиром, корабль которого я невольно повредил, связываться я категорически не желал. Но и признаваться переводчице в обмане и нечестном получении пропуска на станцию я тоже не стал. Нужно было действовать по-другому, поскольку ожидать благородства и честной игры от космических пиратов действительно не приходилось. Мне нужно было срочно обзаводиться полезными связями и поддержкой или избавляться от имеющейся платины. Причем избавляться нужно было не по-тихому, а нарочито, показ чтобы опасные обитатели станции об этом узнали и отстали от меня. Я поинтересовался у мейлонцев, не знают ли они случайно, где можно увидеться с представителями Прайда косматой тьмы который занимается сделками с драгоценными металлами. Например, с капитаном Амиумия, который перехватил груз платина у Гекхо. Айни эта информация не обладала. Зато Тинни тут же с готовностью сообщил, что самого главу прайда «Косматой тьмы» Герда аби пан Мяй он частенько видел в местном казино. По словам «котенка», Аби был не только одним из самых авторитетных и удачливых свободных капитанов, но и очень азартным игроком который не раз спускал целые состояния, но иногда и выигрывал баснословно огромные суммы, оставляя своих противников без грузов и даже звездолетов. Как выяснилось, казино на станции располагалось тут же, на жилом этаже, совсем неподалеку от нашего места. Причем по пути туда даже не требовалось спускаться и продираться через плотную толпу паломников. Я попросила Айни сопроводить меня и помочь в переговорах в казино обещав рыжей кошечке хорошо заплатить за ее услуги переводчицы. Ответ мейлонской девушки меня удивил. герд Камар, я пошла бы и без всякой оплаты. В кой-то веке началась интересная игра. Если бы ты только знал, как мне надоело сутками напролет сидеть за посты в шестой к регистрации. Я бы с огромной радостью сама стала твоим котенком. Вот только возрастом уже не вышла на роль ученицы. Да и кто меня отпустит из прайда?» Мы прошли по мрачному извилистому коридору и остановились шагов за 30 от подсвеченной яркими, мерцающими вывесками двери. У входа в помещение казино стояли и о чем-то переговаривались несколько весьма колоритных мейлонцев, словно соревнующихся между собой в количестве сережек в ушах и трофейных хвостов на головных повязках. Все они напряженно оглядывались, тайком по очереди пили из прозрачной узкой фляги какую-то фиолетовую пузырящую жидкость. Но мой взгляд зацепился совсем за другое. Один из беседующих крутил в лапе маленький пульт, один в один похожий на тот, что лежало у меня сейчас в инвентаре. Да это же генератор нужных бросков, жульнический инструмент для игры в «на-тих-у». Тинни тихо дернул меня за рукав, предупредив через Черезайне, что это профессиональные игроки, местные шулеры, и не стоит с ними связываться. Сопровождаемые оценивающими взглядами шулеров Мы вошли в казино и остановились. Тут действительно нужно было сперва привыкнуть к яркому мерцающему свету, резкому запаху каких-то растительных благовоний и постоянному шуму. Игровой зал на самом деле оказался не очень большим. По размерам вряд ли крупнее площадки для игры в баскетбол. Несколько низеньких столиков, с усевшимися прямо на полу игроками, увлечённо рубящимися в какие-то незнакомые мне азартные игры. Зато по периметру зала располагалось сразу несколько этажей с местами для зрителей самых невероятных раз Там же расхаживали вооруженные охранники секьюрити. «На самом деле, основные деньги тут крутятся даже не за игровыми столиками, а в виде ставок между зрителями», — шепнул мне малолетний воришка. «Игровой зал отгорожен от зрительских рядов силовым звуконепроницаемым полем, так что подсказывать и вмешиваться в игру зрители не могут». А еще это поле с односторонней проницаемостью. Отсюда прекрасно видно происходящее за столиками. Да и через камеры, слетающие по залу дронов, все транслируется на большие мониторы. А вот игрокам зрители не видны. Навык космолингвистика повышен до 58 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 51 уровня. Что же, весьма похвальная предостороженность не давать зрителям вмешиваться в игру. Хотя то, что электромагнитные сигналы все же проходили через силовое поле, показывало уязвимость всей этой системы охраны. Над этим нужно было хорошенько подумать, хотя у меня уже возникла одна авантюрная идея. Как всегда, или до гениальности простая, или, наоборот, идиотская. Но прежде чем приступать к ее реализации, нужно было выполнить то, ради чего я, собственно, и пришел в казино. «Тинни, ты знаешь, в лицо главу Прайда косматой мы Покажи мне его». Мой подопечный долго всматривался в морды игроков и зрителей, а потом, даже без помощи Айни, я понял его ответ, что нужного мне Мейлонца в зале нет. По моей просьбе Айни задала вопрос одному из охранников и потом перевела для меня. «Герда Абипанмяй тут нет. Он действительно является частым гостем казино, но сегодня уважаемый свободный капитан отправился на религиозную церемонию слушать выступление великой проповедницы». Лэнга Амиру Умаяу. Вот, блин, неужели мы зря сюда приперлись? Я попросил своих спутников разузнать насчет других представителей Прайда Косматы Тьмы. И вскоре ко мне подошел крупный, взлохмаченный котяра с серой масти, обвешанный холодным и стрелковым оружием с ног до головы. К сожалению, никакой информации о нем считать было невозможно, так что пришлось верить на слово, что передо мной действительно официальный представитель Прайда. Я попросил Айне максимально дословно передать сообщение для главы Прайда «Косматой тьмы». Есть большой груз очищенной платины, порядка 300 килограммов, уже в слитках. Сложность заключается в том, что товар находится в исключительно экономической зоне Гекхо, на одной из недавно открытых планет. И хотя охраны там практически нет, на всю звездную систему замечен только один перехватчик Гекхо типа Синди но все равно потребуется бравый капитан который не побоится на незаметном и юрком звездолете сесть на обитаемую планету и купить драгоценный металл аборигенов предпочтительная форма оплаты драгоценные кристаллы гекхо хотя возможны и другие варианты в том числе товарами если данная сделка покажется пройду косматой этимой интересной вскоре можно будет договориться насчет закупочной цены точного места посадки и всех остальных деталей и вполне возможно что такое сотрудничество может стать регулярным Серый котяра задумчиво почесал нос когтистой лапой и пообещал, что обязательно передаст информацию руководителю Прайда или другим высокопоставленным игрокам. Теперь, когда основная задача была выполнена, ничто не мешало мне немного пошалить в казино, а заодно решить вопрос с легализацией имеющейся у меня платины. Я подозвал обоих своих помощников, и, купив мейлонцам выбранные ими в баре пахнущие травами напитки, сел за отдельно стоящий зрительский столик и начал кропотливо объяснять свою задумку. Самым скользким моментом планом было как-то обменять 7,5 килограммов порошковой платины на используемые в казино разноцветные многоугольные фишки, подозревая, что ни один вменяемый торговец не приобрел бы такой дорогой товар неизвестного происхождения у впервые увиденного представителя чужой расы. Вот и мне сперва отказали, что, в общем-то, неудивительно. Тогда я закатил самый настоящий скандал, топая ногами, стуча кулаками по стойке и ругаясь на всех известных мне языках. Я изо всех сил отыгрывал роль богатого и глуповатого туземца, впервые прибывшего в цивилизованный мир, ошалевшего от увиденного и пытающегося поставить на кон свои золотые бусы. а Айни совсем по-человечески смущалась и поджимала ушки, переводя для сотрудников казино особо сочные мои эпитеты и ругательства с языка Гекхо. В эти моменты я внутренне посмеивался и даже мысленно успокаивал свою переводчицу, так как самые красочные и витиеватые ругательства земных языков она и сама не понимала. В том, что изыскатель Камар предлагает именно платину, а не какой-то выдаваемый за благородный металл дешевый порошок, сомнений ни у кого из сотрудников казино не возникало. Вот оно, главное преимущество виртуальной игры и возможности считывания информации о предметах. Все опиралось в чистоту и стоимость предлагаемого металла. Но главным препятствием стал сам принципиальный вопрос возможности принять оплату не в крипто, а другим способом. Наконец, жадность казино возобладала. Подошедший к кассирам секьюрити что-то шепнул им, и платину меня все же приняли. Подозревая, что охранник передал приказ кого-то из начальства разрешить принять в качестве оплаты драгоценный металл, раз уж наивный человек так стремится поскорее избавиться от своего дорогостоящего имущества. За 7,5 килограммов металлического порошка я получил горсть разноцветных фишек, общей стоимостью в 6 350 крипто. Да, курс обмена вышел весьма далеким от справедливого, но привередничать я не стал. Тем более, что заметил среди зрителей, издалека наблюдавших за моими скандальными переговорами, подозрительно много представителей прайда небесного бойца, которых до этого в казино не было. Похоже, Тинни не ошибся. И по моим следам уже были направлены громилы с намерениями, весьма далекими от мирных. Что же, первое из запланированных мной дел было успешно выполнено. А все заинтересованные хищники узнали, что платины у комара больше не осталось. Теперь нужно было переходить к основной части плана. В сопровождении рыженькой переводчицы я вошел на игровую площадку и направился в зону для игры в тих у Остановился возле столика, за которым игрок-мейлонец поджидал соперника и искосил взгляд на зрительские ряды. Тинни подал мне условный знак, что всё готово, и я уселся напротив оппонента прямо на пластиковый пол. Мейлонец со скучающим видом бросил на стол чёрную фишку в виде круга с выраженным сектором, показывая ставку на игру 1000 крипто». Я повторил ставку, а все остальные фишки передала Айни, велев переводчице поставить всё на мою победу. Подошёл наблюдающий за соблюдением правил инспектор игрового зала. Вывел Айни на зрительскую трибуну и включил силовое поле, оградившее наш игровой столик от основного мира. Ну что, поехали. кот нажал на клавишу, и над столом засветилось случайным образом сгенерированное игровое поле. Первый ход достался моему сопернику, и Мейлонец не сдержался от довольного хищного оскала. 12-12, максимально возможный в игре бросок. Пока противник расставлял свои корабли на трехмерный голографический экран, Я едва сдерживал так и лезущую на лицо улыбку. Подожди, радоваться, мохнатый шулер. То ли еще будет. Навык взлом повышен до 20 уровня. Навык электроника повышен до 35 уровня. Несколько странным было то, что пультом с выставленными мною настройками оперировал сидящий на трибуне Тинни, а опыт шел мне. Неужели это из-за того, что он мой ученик? Кстати, переход Мейлонца ко мне ученики оставался пока что сюрпризом для всех завсегдатых в казино. У вора, как и у некоторых других игровых классов, имелось умение временно скрывать информацию о себе. Чем тени воспользовался. Маленького воришку тут хорошо знали и даже иногда подкармливали. Так что присутствие тени на трибуне никого не удивляло. Однако security полагали, что видит представителя прайда небесного бойца, которому нет особого дела до происходящего в игровом зале. И уж как моего сообщника, никто подростка точно не рассматривал. Интересно, как долго удастся удерживать это заблуждение? Но забивать себе голову этим вопросом я не стал, сосредоточившись на игре. Мой бросок вышел куда скромнее — 2-7. А вот на реакцию соперника, второй раз подряд выкинувшего 12-12, стоило посмотреть. Это была уже несколько вымученная ухмылка, и профессиональный игрок уже и сам не рад был настолько успешному броску. Нужно сказать, что выбрал я себе соперника не абы кого, а того самого шулера, у которого ранее заметил пульт для генерации нужных бросков. Перед тем, как садиться за столик, я активировал умение сканирования и убедился, что жульнический инструмент никуда не делся и по-прежнему находится у игрока, только спрятан в чехольчике на ремне. Когда и в третий раз мой соперник выбросил 12-12, я уже позволил себе недовольно поворчать, хотя на мейлонца было больно смотреть. Профессиональный шулер явно не понимал, что происходит. Он незаметно, как ему казалось, потянулся за пультом и достал генератор бросков, переложив его себе под тущую задницу. Я же играл нарочито плохо, делая спорные и даже откровенно слабые ходы, отдавая инициативу и вовсе не стремясь развивать позицию, захватывая игровое поле. В глазах зрителей, должна быть, я выглядел откровенно слабым новичком, едва-едва обучившимся азам игры и ничего не понимающим в тактике но моя задача была совсем другой — сосредоточиться на обороне и не дать противнику быстро победить за несколько ходов. Я оставил себе задачу продержаться всего 10 ходов. Едва ли следящий за честностью игр инспектор не заинтересуется столь странным везением моего соперника. Навык «Взлом» повышен до 21 уровня. Навык «Электроника» повышен до 36 уровня. Игра закончилась гораздо раньше. Уже после пятого хода милонца, опять выкинувшего 12-12, силовое поле над нами вдруг отключилось. К столику подошел инспектор игрового зала в сопровождении парочки хмурых вооруженных security. Я увидел спешащую к месту событий переводчицу и не упустил возможности пожаловаться. Мой соперник перед каждым ходом чем-то щелкает, после чего выкидывает лучшие ходы. Не знаю, что за хитрый инструмент он использует, но прячет его он под собственным задом. Когда ани перевела для всех мои эмоциональные слова, инспектор, суровым, нетерпящим возражений тоном, предложил испуганному Шулеру подняться. Мейлонис попытался было ногой отправить генератор бросков под игровой стол, но был замечен. Двое секьюрити крепко схватили моего противника за плечи, встряхнули и поставили вертикально. Инспектор подобрал генератор и спрятал себе в сумку, после чего проговорил укоризненно. Причем я даже распознал часть слов. «Они ума!» Непонятно. Такой опытный, непонятно. Мог обойтись без жульничества в игре против, похоже, что-то уничижительное, оскорбительное новичка. Правила, знаешь, непонятно. Запрещаю. Какой-то глагол в купе с ругательством. Казино на 10 суток. Навык космолингвистика повышен до 59 уровня. Тинни ранее объяснил мне, что в случае обнаружения жульничества Шулер объявлялся проигравшим, а все сделанные игроками и зрителями ставки все равно засчитывались. Так что все складывалось именно так, как я предполагал. Разве что не ожидал я, что инспектор достанет из ножен на поясе кривой, переливающийся сиреневым огнем клинок, и отрежет под самый корень моему оппоненту серый хвост, бросив его мне на стол. «Хвост они у муа». Мошенника 144 уровня. Трофей. Известность повышена до 40. Известность повышена до 41. Авторитет повышен до 7. Получен 50 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Поздравляем! Вы получили 3 свободных слота для новых навыков.